Глава 7. Простить близких и себя. Люди очень сильно продвигаются вперед, когда освобождаются от обид. Поэтому практике прощения, о которой уже шла речь в предыдущих главах, я решила посвятить отдельную, последнюю главу книги и рассказать подробно, как эту практику выполнять. Суть в том, что если человек хранит в себе обиды, недосказанность, неудовлетворенность, то он отравляет сам себя. Это балласт, который не дает вам расти и быть счастливыми. Тому человеку, на кого мы обижаемся, обычно все равно. Он как жил, так и живет. Обида — это тот яд, который человек выпивает сам, как будто на зло маме уши отморозит. В итоге больно тому, кто отморозил уши, а не тому, из-за кого он это сделал. Зачитаю вам небольшое исследование. Психологический эффект от прощения всегда вызывал интерес у ученых. С прощением человек освобождается, ощущает свободу, становится более уверенным, позитивным, улучшаются межличностные отношения. А уровень стресса и тревоги падает. Данную тему глубоко раскрыл Эрвет Вортингтон, выдающийся американский психолог и исследователь в книге «Прощение и примирение» мосты к целостности и надежде. Он исследовал и описал важность прощения в контексте разрешения межличностных конфликтов и обретения психологического благополучия. Практика прощения. Как правильно выполнять. Практика прощения. Эффективная технология по освобождению от обид. Вам понадобится ручка, дневник прощения, уединенное место, умиротворенное состояние минут 30 свободного времени. Если вы нервничаете и куда-то торопитесь, лучше отложить практику на другое время. Важно, чтобы никто вас в этот момент не дергал, никто вокруг не прыгал. Сначала мы делаем практику прощения на маму, папу и себя, потому что отношения с этими людьми обычно самые долгие и болезненные. Затем на очереди ваш нынешний партнер и или бывший партнер. Если человек захочет пойти глубже, ему понравится эта практика, он почувствует от нее эффект, он может проработать так всех людей, с кем есть заряды в отношениях, эмоциональные моменты, нерешенные вопросы и обиды. Шаг первый. Садитесь и начинайте писать по такой схеме. «Мама» или кто-то другой, «Я хочу сказать тебе». Тут важно выписать все, что вы думаете, не стесняясь, не стыдясь, не думая, а что же люди скажут. Орфографии и пунктуация не важны, грубые слова допустимы. Записывайте все, что из вас льется, не задумываясь. Тут все индивидуально, шаблонов нет. Это может выглядеть так. «Мама, я хочу сказать тебе, что ты такая негодяйка, и тебе на меня всегда было плевать. Ты холодная, злобная, такая-сякая». «А вот здесь ты меня обманула, а вот здесь ты выбрала брата, а здесь ты вообще проигнорировала». Писать надо до тех пор, пока есть что сказать, пока есть это состояние. В процессе могут палиться слезы, возникнуть сопротивление, возникнуть различные чувства. Человек может списать и два листа, и три. А когда понимаете, что сказать больше нечего, переходите к следующей части. Шаг второй. Дальше пишите «Мама» или кто-то еще «Я прощаю тебя за…». Записывайте, за что прощаете маму. Первый и второй блок отличаются, но важно, чтобы второй блок был по объему не меньше первого. Если у вас было обидно 5 листов, то и прощение должно быть не короче и не менее глубоким. Вспоминаем конкретные примеры ситуации, за которые прощаем. Шаг третий. Теперь просим прощения сами. «Мама, прости меня за...» Вспомните, чем вы обидели маму. Мстили, не отвечали на звонки, нагрубили, сказали что-то не то, обманули, в детстве съели килограмм конфет или испортили мебель. И объем этого раздела тоже должен быть не меньше предыдущих, потому что не бывает так, что мама негодяйка, а вы делаете, говорите и думаете только хорошее. Шаг четвертый. Последний и, возможно, самый сложный раздел. «Мама, я благодарю тебя за...» Вытаскивайте из себя благодарности. «Мама, я благодарю тебя за жизнь, за строгость, за доброту, за то, что ты заставляла меня учиться и научила вязать». Вспоминайте детство, ищите в памяти приятные воспоминания, подумайте, какие слова мамы оказались пророческими. Благодарность должна быть такого же объема, что и предыдущие разделы. Кто-то не сможет сделать практику прощения сразу. Это очень индивидуальный процесс. Но когда вы все сделаете и зальете на бумагу, эти листы нужно разорвать и выбросить, чтобы не переживать о том, что кто-то их может увидеть. Далее по той же схеме выполните практику прощения на папу. Потом на себя. Так и пишите письма себе. «Маша, Катя, Света, я хочу тебе сказать». Потом сделайте практику на партнера. Если кто-то заходит в этот процесс и переваривает все, у него невероятные события начинают в жизни происходить. Вся реальность человека до прохождения этой практики держалась на том, что он обижен, не простил, не досказал. Его психологических возможностей не хватало на что-то важное из-за обид. Но когда он их переработал, провел внутреннюю работу с собой, Его реальность начинает меняться. Вы же помните, что внутри, то есть наружу, у человека отныне другие реакции, иной взгляд на вещи. Возможно, ему захочется восстановить отношения или сделать то, что он раньше не решался или даже не думал сделать. Мир начинает перестраиваться под то, что эти обиды уже переработаны. Начинается процесс трансформации и могут происходить разные события, но не всегда позитивные. Расколбас Что это такое и что с ним делать? Вы проделали колоссальную работу. Вы молодец. Но тут начинается нечто странное. Обычно, когда человек сделал практику прощения, у него начинается этап расколбас. Что это значит? Раньше весь мир человека держался на его обидах, а тут он обиды переработал. И тогда все, что есть вокруг него, уже не соответствует его внутреннему состоянию. Все внешнее тоже начинает перестраиваться. Что-то отваливается и разваливается прямо на глазах. Это закономерное явление. Но я хочу вас о нем заранее предупредить. Парень сделал практику прощения, и на следующий день ему звонит хозяин квартиры, в которой он живет, и говорит, «Слушай, я квартиру продаю, у тебя неделя на переезд». И он в панике думает, «Ну как так? Нормально же жили. Я уже обои купил, собирался на кухне клеить». Могут внезапно уволить с работы. Кто-то только подумал, что хотел бы зарплату побольше, а его сокращают. Но миру действительно его нужно убрать с этого места, чтобы дать больше денег, но в другом месте. Могут отвалиться какие-то проекты, либо наоборот, поступают какие-то предложения. Мир трещит по швам. А кто-то через расколбас проходит физически, написал практику прощения, списал всю тетрадку, сжег, выбросил и заболел ангиной. Не просто так это происходит. Весь невысказанный негатив поднялся в горло и там застрял. Нормальный процесс. Просто о нем важно знать, чтобы не испугаться, когда вдруг начнет происходить что-то странное. Уходят люди, закрывают проекты. Кто-то начинает вести себя агрессивно. Мир так перестраивается. Перестройка длится не больше двух недель. За это время и мир, и организм успевают сбалансироваться, откалиброваться. Как можно выходить из расколбаса? После практики прощения человек чувствует, что ему физически или, может быть, эмоционально плохо. Его накрывают сильные чувства. Что делать? Как поддержать себя в этот период? Я могу дать два совета. Первый совет — предоставить ресурсы своим телу, организму и психике. Много спать, хорошо питаться, полноценно отдыхать и гулять. Второй совет — Принимать восстанавливающие ванны. Набираете ванну с водой 35-40 градусов, растворяйте в ней килограмм пищевой соды и килограмм самой обычной соли, можно морской. Окунаемся в ванну с головой, а потом сидим в ней 10-15 минут. Ванна по этому рецепту очищает и энергетику, и физику человека. Она спасает в периоды расколбаса или когда чувствуешь, что тебе действительно плохо. Я часто делаю себе такие ванны. Днем, между сессиями, чтобы восстановиться. Третий способ. Себя поддержать в период расколбаса, расслабиться и прожить то, что происходит. Не сопротивляться тому состоянию, которое есть. Не смущаться, не сдерживаться. Если хочется плакать, поплачьте. Грустно, грустите. Накатила злость, злитесь. Хочется ничего не делать и побыть тряпочкой, разрешите себе побыть тряпочкой. Чем быстрее человек сдается и просто проживает это состояние, тем быстрее оно закончится. То есть тот объем, который нужно выпустить, все равно выйдет. Но лучше пусть он выйдет за день, два, три и объемно, чем растянется на полгода. Люди часто боятся негативных эмоций, боятся грустить, думают, что с ними что-то не так, или они тревожатся, или злятся. Проживают какие-то чувства и эмоции. На самом деле с ними все в порядке. Чем легче человек относится к проживанию эмоций, тем устойчивее его психика. Он не затягивает проживание каких-то процессов в себе, наоборот, они проходят быстрее и естественнее.